Слава шестнадцатая По дороге нам попалось еще две ювелирные лавки. Конечно же, проверил каждую из них, включая лавку упомянутого Риланда Гранта, о которой упоминалось в самом начале. Проверял не сам, естественно. Пусть я не знал всех торговцев города, но зато они знали меня. Как брату князя, они могли дать скидку и тем попытаться расположить к себе. Им-то откуда знать о начавшихся между нами непростых отношениях? «Город до сих пор гудит, что я спас князя». Посему в каждом случае отправлял Хэлли, велев уточнять, когда начался сезон невиданной щедрости и когда закончится. Итоги показали, одинаковые скидки действовали во всех трех местах. Не сомневался, стоит обойти остальные ювелирные лавки города, и там будет та же картина. Это уже было не похоже на мастеров. Они бы вряд ли решились задержаться в скалистом берегу. Похитив жемчуг и убив охрану, они должны были со всех ног бежать из города подальше. Вместо этого выходило, что мастера остались. Цены-то на жемчуг скинули только вчера. По поводу того, сколько продлится скидка, торговцы ответили уклончиво, мол, берите сейчас, пока есть, а завтра может уже не быть. Ну, это, конечно, чистое вранье. Они получили слишком много жемчуга и гарантию новых поставок по той же низкой закупке, поэтому дружно скинули цены. Таким способом поставщик намеревался сбыть как можно больше товара. В этом была суть устроенной распродажи, и это был отнюдь непростой человек. Простой не смог бы договориться быстро со всеми торговцами. Меня все сильнее начинали одолевать подозрения насчет лица, устроившего распродажу. Вот только не хватало дополнительных зацепок. — Рэй, так ты мне купишь ожерелье? — затянула Хелли. — Я присмотрел очень красивую вещь, тебе понравится. — Там целых сто двадцать шесть жемчужин. — Попытался представить. — Нет, тебе не пойдет. — Ну, ты сама представь, как ты в нем будешь ходить. — Такое длинное ожерелье тебе будет до ног. — Ничего не до ног, я его вокруг шеи обмотаю. Я уже видела, так у одной девушки очень красиво смотрелось. Снова попытался представить. — По-моему, за такое ожерелье тебе голову оторвут, а украшения заберут. — Обещаю, жемчуг я обязательно куплю. Выбери что-нибудь попроще. А я в нем дома ходить буду. уж лучше бы просто денег попросила. Отмахнулся и тем согласился. Голова гудела другими проблемами. Велел Хэлли пока возвращаться в казначейство и сидеть там до вечера, сообщая всем, что я выехала на важную встречу без уточнения, куда их кому. Сейчас самое время было найти Валя Колодца и подробно расспросить у него по бегству мастеров и их поиску. Смущало лишь, что он являлся приближенным к Даниэлю, посему мог доложить, а этого допускать было нельзя. «Пусть брат пока думает, что после устроенной им атаки я разбит, подавлен и пребываю в жалком виде». Теперь было даже к лучшему, что вчера мама застала меня распевающим «Эль». Это обстоятельство усиливало общую картину моего падения. От безысходности запил. Вообще отлично. Раз не могу поговорить с мастером тайных дел, оставалось снова опросить баки Уж он-то точно не побежит докладывать Даниэлю. Ну, это в том случае, если тот сам его не вызовет и не расспросит, в чем я сомневался. Баки ожидаемо нашелся на главной площади. Он снова бродил с стражников, выискивая нарушителей и пинчук. Увидев меня, бывший рыцарь что-то особо не обрадовался. Отделившись от своих, он нехотя поплелся ко мне. — Что-то случилось? — спросил я, морально готовясь услышать неприятность. — Да так, мелче жизни. Сегодня капитан вызвал к себе и за вчерашнее высказывал. — Это еще в честь чего? — Бакер развел руками. — Княгиня посодействовала. Капитан велел больше с тобой не пить и держаться подальше. — А ты что? — — Что я? Сегодня вечером лучше попьем эльф-борделя у Лукреции Настер. Вот там можно спокойно и выпить, и повеселиться. Надо будет за одну валюба с собой взять. Уже проверено, втроем интереснее. Такая реакция Баки порадовала. А вот сам факт огорчил. Как бы Баки в ближайшее время не присоединился к Сиру Лейтону, предстояло быть поосторожнее. Не стал ходить вокруг да около и перешел к делу. — Мне нужно кое-что узнать. Постарайся вспомнить тот день, когда сбежали мастера. «Что было, когда ты уходил? Кто из мастеров тебе попался? Как вел себя Арни? Что делали гвардейцы?» «Все-таки как-то странно, что мастера без боевых навыков и без опыта в схватках вот так просто взяли и перебили десять гвардейцев». ты гвардейцев не было, были стражники. Не знаю почему, за три дня до этого капитан распорядился поменять гвардейцев на стражников. Они-то и не умеют ничего толком. Им пару навыков дают, и на этом все. Многие даже не владеют мечом, ходят с одними алебардами». Рассказанное Баке заставило едва ли не потерять дар речи. Мастера — ценнейшее, что есть у княжества. Как можно было на их охрану ставить неподготовленных стражников? Теперь-то я уже в полной мере ощутил, что не зря утром вложил пять удачу в поиски мастеров. Все начало складываться и проясняться. А кто нес службу в тот день, когда все случилось? Кем были погибшие стражники? — Да я-то откуда знаю? Вроде совсем новички. Кстати, один из них выжил. Он то ли сбежал, то ли еще что-то. Он мне нужен прямо сейчас. Все-таки Бекки оказался молодцом. После утренних назиданий капитана он мог сослаться на «не могу». Вместо этого сбегал к трем другим стражникам, расспросил их, заодно сказал, что у него срочные дела, и попросту со мной сбежал. Выжившим оказался девятнадцатилетний парень Юнат Полсон. Он нес службу в порту. Мы его нашли, и я задал вопросы. Все десять стражников прибыли из кабани Валуга. Они только начинали службу, были совсем зелеными. Буквально через неделю их поставили на охрану трезубца. У юната была беременная жена. Она приехала в город навестить мужа. В день, когда сбежали мастера, у женщины случились схватки. Пока муж занимался организацией родов, немного задержался и прибыл в трезубец уже после сучившегося. «Подскажи, ты же видел убитых? Какие ранения они имели?» «Там была бойня или как?» «Да ну, бойня. Ребят сразу раз-раз-раз и поубивали. Двои мошки раз и пробили. Остальным почти всем срубили головы». «Ваш керас, что есть, что нет, с одного удара насквозь пробить можно», — скептически заметил Баки. «А ты бы смог пробить керасу?» — спросил я у парня. «Не, это ж силище сколько надо». о том что срубить голову тоже требовало силище, уточнять не требовалось. Это я и так знал. И последнее. Все были в одном месте? В холле. Все девять лежали в холле». И тут возник очередной вопрос, которому я почему-то до этого не придавал значения. — Кстати, а что с работниками Трезубца? Я помню, их было много. — Адресовал вопрос скорее к Баке. — Так и воскресенье ж было. Лейтон распорядился выйти двум работникам на кухню, двум на уборку. — В закусочной вряд ли что-то слышали. — Там две двери, третья на кухню. А что с теми, кто был на уборке комнаты, я понятия не имею. Это надо у мастера тайных дел спросить. Напоследок посоветовал Юнату Полсону о состоявшемся разговоре держать язык за зубами и отправил дальше нести службу. — Не пойму, а к чему расспросы? Вдруг озадачил собаки. «Нам нужен валеб. Поговорим, когда найдем. Без него нам не справиться». Портальщик нашелся на тренировочном поле, куда мы доехали на нанятой карете. С еще одним сержантом он гонял группу молодых стражников по атлетике. Среди них были мои давние друзья — Крысолов, Бази и Рилли. Последнему тренировка давалась особенно тяжело. Бедняга бегал в числе последних. Я помахал троицы и переключился на валеба баки. Вот только разговор предстоял начинать очень корректно. Нельзя было никого ставить перед выбором, иначе мы все могли схлопотать штраф за предательство. — По-моему, я нашел мастеров. Мне потребуется ваша помощь. — Так если мы их найдем, Даниэль меня точно вернет в гвардейцы. Опять буду сиром. И тебе, может быть, даже перепадет рыцарь. Толкнув, валиба обрадовался Баки и ответил за двоих. — Мы согласны. Что нужно делать? — От валиба потребуются способности портальщика, а от тебя, Баки, компанию. — И, пожалуй, жемчуг. А то, сам видишь, у меня всего сотня золотых. но потом я обязательно все верну». Лицо Баки исказилось. Он снова напомнил о преследующем его злом зломроке, забирающем все кровно заработанное. И в итоге, скрипя, сердце согласился. Спешить не стоило. Предстояло дождаться темноты и только тогда приступать к делу. Сейчас же время перевалило лишь за полдень. Посему было лучше разойтись и встретиться вечером в порту. валив вернулся к тренировке стражников. На нанятой карете я довез Баки до главной площади, где он нес службу... а сам отправился обзавестись Ассенцией. Ибо после работы на верфе запасов мне бы не хватало. Днем Надин проводила время в лекарне, так что именно туда я и направился за помощью. Довод был выбран безукоризненный. Это срочно нужно для верфи. Женщина как будто почувствовала подвох, вздумала припираться. Пришлось на полную включить оратора, чтобы до нее достучаться. Вернувшись в Трезубец, я быстро пообедал в закусочной, заодно расспросил работников. Трудившиеся в день бегства мастеров кухарки ожидаемо ничего не видели и не слышали, а занимавшиеся уборкой работницы попросту бесследно исчезли. В общем, добыл да бесполезное светение. Поднявшись к себе в номер, я прошел к окну и взял под управление одну из чаек, что толпами слонялись вокруг колоннады, и направил ее к птичьим скалам. Теперь я уже нисколько не сомневался в том, кто стоит за продажей жемчуга по бросовой цене, И почему сбежали мастера, которые, как выясняется, в действительности никуда не сбегали? Их попросту выкрали. Даниэль слишком много допустил ошибок и тем все выдал. Чайка долетела до деревни, и вот тут появилась проблема. Я не знал, где именно содержались мастера. Птица несколько раз облетела деревню и безрезультатно. Узкая полоса суши с одной стороны упиралась в высокую скалу, с другой омывалась морем. Дома шли вдоль деревни двумя долинными полосками. Спрятать мастеров, кроме как в помещениях, выдолбленных в скале, было негде, но вот понять, где располагался вход, я никак не мог. Шидше вторым рядом дома и сараи упирались в злополучную скалу — ни заборов, ни вышек, ни башен для ориентиров, ни охраны в виде стражников или гвардейцев. Опустив чайку вниз, я попеременно посидел на крышах более чем десятка зданий, что упирали в скалу, позаглядывал в окна, ибо был уверен, что одно из них служило прикрытием для входа. Это тоже оказалось без толку ничего не прояснилось. Где-то в другом месте сделать вход вряд ли было возможно. Деревня занимала все пространство береговой суши, за ее окраинами море билось в высокую скалу. Выход виделся один, просить помощи правителя деревни дядю румила Чтобы он показал вход и рассказал, как устроена тюрьма. На обом идти не хотелось, дабы не столкнуться с охраной. По замыслу я должен был забрать своих мастеров тихо и незаметно. Начало вечереть, когда мы встретились в порту с Баки и Валибом, и, наняв рыбацкую лодку, отправились к птичьим скалам. Мои помощники чувствовали подвох. За день они все обдумали, и теперь на пару атаковали меня вопросами. Сказал в ответ, чтобы делали, как скажу, и у нас все получится без нежелательных последствий. По-моему, оба догадались, к чему все идет. Вопросов больше не возникло. Оба насупились и готовились к чему-то плохому. Баки было проще, он ежедневно получал удачу. Вали бы сложнее. Сейчас он, вероятно, сильно сожалел, что дал согласие на участие во всей этой эпопее. Уж слишком у него был траурный вид. Пришлось вдохновлять несметными подарками, когда все закончится, но и нематериальными благами в виде повышений. А лодка доплыла до деревни, когда уже почти стемнело. На пристани нашлась пара рыбаков, копошившихся в своем баркасе, и еще человек пять на борту, болтавших между собой о завтрашней работе. Я спросил у первого попавшегося, где найти дом правителя, и направился в указанном направлении. Странное дело, птичьи скалы были буквально рядом со скалистым берегом. Деревню было видно со стен гнездовой скалы, а я появился тут впервые. Даже семью дяди толком не знал. Двух его дочерей видел всего пару раз в жизни. «Жему чуть больше, от силы пять или шесть». Оставив баки и валя на дороге, я сам подался к дому правителя деревни. Мой приход в потемках вызвал у дяди ожидаемое удивление. Он пригласил к себе и, хоть я отказался от ужина, провел столовую показать семью. За столом сидела жена и повзрослевшая дочери. Старшая держала на руках младенца. «Полгода назад стал дедом», — с гордостью показал дядя на ребенка. «Поздравляю, не знал. Она всегда так». Со временем родственные связи теряются. Иногда это происходит очень быстро. Ну, пойдем в гостиную. Там нам будет удобнее. Вид дома вызвал у меня удивление. Это была больше пропахшая рыбая лачуга, чем дом правителя. Никогда не думал, что дядя так скромно жил. Тут и десятка комнат не было, а их вон сколько жильцов было. Да и обстановка внутри оставляла желать лучшего. Обычная, незамысловатая мебель и окрашенные известью пустые стены. Дядя усадил меня на диван, а сам расположился напротив кресла. — Быстро же ты во всем разобрался. Я думал, появишься через месяцок. Не зря Мари все время тебя называла особенным, не зря. И на чем Даниэль погорел? На жемчуге. Цены подозрительно сильно упали. И ты теперь думаешь, найдя мастеров, его переиграешь? Он убил девять стражников. Все были нашими людьми. Он не захочет огласки. Ему придется пойти на попятную. Закрыл глаза, дядя немного потер лоб кулаком. и после в недовольстве тряхнул головой. — Нет, ничего не получится, это все ерунда. Тебе нужно взять его за яйца, крепко, основательно. — Чтобы он даже не смог вякнуть, вот тогда ты сможешь отыграться. А найдешь ты мастеров, не найдешь — это мелочь. Так ты ничего не добьешься, возьмешь за яйца, и вот тогда увидишь, он сам вернет тебе мастеров. — Ну и чем мне его взять? — Удивляясь его советом, спросил я. — Я правитель птичью скал. «Вассал Даниэля. Я не могу идти против него. Иначе это будет равнозначно предательству. И не надейся, что я укажу место, где у меня вскоре прячут мастеров. Ты должен сам все найти. Но прежде чем что-то делать, хорошенько подумай, стоит ли. Я бы на твоем месте очень хорошо подумал». Дедес с одной стороны подсказывал, а с другой отговаривал. И в то же время обмолвился, как переиграть брата. Такое поведение показалось мне странным. еще не понравилось что разговор впервые велся намеками это означало что он не хочет говорить прямо потому что не верит в мой успех он посчитал что даже если я заполучу мастеров ничего не смогу сделать а даниэль позже с него спросит почему он мне помогал измена брат не потерпит я вас понял буду думать а понял почему на тебя ополчился даниэль опасается что я заберу власть и это тоже Он не может допустить, чтобы кто-то был выше него в его же княжестве. От этого все твои беды. И нынешние, и предстоящие. Тебе лучше уйти. Совсем уехать из Скалистого берега. Иначе для тебя все закончится плачевно. Сбежать, значит, проиграть. В какой-то степени это и мое княжество. Здесь моя родина. Здесь часть меня. Зря, очень зря. Ты, наверное, еще не слышал, что сегодня случилось в мелисаре Герцог Квинсилленберг встречался с кем-то из Королевства Севера. Что-то обсуждали, о чем-то договаривались. По окончании встречи герцог пригласил северянина за стол. Обед проходил вместе с семьей герцога. Там были его жена, дети, внуки, снохи. После обеда северянин убыл к себе домой, а Квинтин и вся его семья умерла. Ни лекари ни магистр не смогли ничего сделать. «Думаю, ты догадался, кто стоит за этими смертями». «Даниэль!» — в ошеломлении воскликнул я. «Знаешь, по-моему, тебе будет лучше прямо сейчас отправиться к нему и договориться. Пообещай, что покинешь княжество и больше никогда не появишься. Все равно ты не сможешь с ним тягаться. Он тебя обыграет, потому что на пути к цели для него не существует барьеров, а у тебя есть. Как он, ты не сможешь. А если попытаешься, то сам же будешь презирать себя за совершенное. Так что ты еще раз хорошенько все обдумай и прими верное решение. Ну а теперь пойдем, я тебя провожу до двери. До пристани дорогу сам найдешь». Румил проводил до входа, и на том мы простились. Я вышел на узкую улицу, где меня дожидались Баки и Валев, и остановился. Уже стемнело. Здесь ни город, уличного освещения не было. Свет виднелся лишь в окнах домов или около них. Кое-кто из местных доделывал дела или в окружении светящихся мотыльков перед сном болтал с соседями. День у моряков начинался слишком рано, так что еще немного, и деревня должна была погрузиться в сон. С моря дул холодный ветер, но сейчас он мне был даже приятен. Победанная дядя новость меня слишком затронула. Я попытался представить случившееся в мелисаре и от этого стало не по себе. Никогда бы не подумал, что Даниэль был способен на такое всего лишь из-за торговли зерном. — Рэй, что будем делать? Ты можешь хотя бы это нам сказать? — спросил Баки, и тем заставил очнуться от мыслей обойне в мелисаре Я посмотрел по сторонам, примерно прикидывая, в какую сторону будет идти короче. Куда ни двень, по-моему, разницы не было. Мастера где-то спрятаны в скале. Сейчас отойдем к краю деревни, я проделаю ход и пойдем внутри скалы вдоль деревни. Примерно так, как мы уже делали в Костяных горах. Это пока все. Остальное — когда найдем мастеров.